Во всяком случае, я еду сейчас же, не теряя ни минуты. Куда ты едешь? В догонку за Марисом Устангером, чтобы извиниться перед ним за свой недостойный поступок. Недостойный поступок? Ха-ха-ха. Ты, конечно, шутишь? Нет, я говорю совершенно серьезно. Пойдем вместе, и ты сам это увидишь. Тогда я еще раз скажу, что ты действительно сумасшедший. И не только сумасшедший, но круглый идиот.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 Он решительным шагом направился через веранду в свою комнату. Скоро он вышел в старом плаще, прошел в конюшню и оседлал своего коня. Он провел его по камнем камням двору, осторожно, словно вор. Только за воротами Осиэнды, где начиналась мягкая трава, Калхаун вскочил в седло и пришпорил коня. Милю или две он ехал по той же дороге, что и Генри Пойндекстер, но явно не собирался догонять его.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 «Силы ада! Тысяча чертей!» — бормотал спящий и тут же начинал взывать чуть ли не ко всему католическому пантеону. «Иисус, святая Дева, святая Мария, Матерь Божья!» Колхаун остановился на пороге и прислушался. «Про проклятие!» — услышал он. «Хорошие новости, клянусь кровью Христова!» «Да, сеньор Американа.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 Откуда он приехал к Хакале Эйкойота?